Глава 14. Декабрь 1943 года. Аушвиц. Подходил к концу 1943 год. Я вспоминала, как в предпраздничной радостной суете мы раньше проводили декабрь. Теперь же он сулил нам лишь тревогу и неуверенность. Приходили новости о непрекращающихся бомбардировках Берлина и других немецких городов. И это влияло на настроение охранников Аушвица. Они стали ещё злее, больше пили и всегда пребывали в отвратительном настроении. Некоторые из них стали бояться, что рано или поздно им придётся ответить за свои преступления. Менгелес держал своё слово лишь наполовину. В октябре и ноябре дела в детском саду пошли лучше, но в декабре поставки снова начали сокращаться. Руководство лагеря объяснило это участившимися атаками противника. Однако поезда с новыми заключёнными продолжали пребывать в Биркинау беспрепятственно. А вот численность цыганского лагеря уменьшалась с каждым месяцем. Зима 1943-го выдалась особенно жестокой. Большинство бараков не отапливалось. Подобную роскошь можно было найти лишь в яслях, школе и лазарете. И хотя дети проводили первую половину дня в тепле и чистоте, но после обеда они вынуждены были возвращаться в грязные и холодные общие бараки. В конце ноября я обратилась к коменданту с просьбой разрешить младшим детям спать в яслях и в школьных бараках, но мою просьбу отклонили. С каждой неделей умирало всё больше детей и всё больше страдало от ужасных симптомов Номы. В декабре наш штат-воспитательниц пополнился еврейкой из Чехии, Верой Люк. Несмотря на свой болезненный и исхудалый вид, в темрачные дни она стала для нас поддержкой и глотком свежего воздуха. Утром перед приходом детей я собрала команду воспитательниц, и мы обсудили последние несколько недель. Больше всего меня волновал вопрос, как мы встретим зиму в таких неблагоприятных условиях. Рада представить вам новую коллегу, Веру Люк. «У себя на родине она работала медсестрой», — объявила я. Улыбнувшись, Вера сказала, «Когда мне сказали, что я буду работать в детском саду в Аушвице, я подумала, что надо мной издеваются, но теперь я вижу, что действительно можно создать оазис в пустыне». Многие из нас давно уже не улыбались, поэтому улыбка Веры сначала многих удивила. Но она была такая лучезарная и искренняя, что мы и сами не заметили, как начали улыбаться. «Спасибо, Вера. А теперь посмотрим, каких припасов нам не хватает». Я начала зачитывать список, который, как казалось, с каждым днём становился всё длиннее. Закончив, я посмотрела на остальных, опустивших в уныние головы. «Думаю, вам стоит обратить внимание не на то, чего нет, а на то, что осталось», — сказала Вера. «Я в лагере уже два месяца и научилась ничего не ожидать. а стараться наслаждаться каждым днём, не думая, что будет завтра. Поэтому предлагаю устроить акт неповиновения. Отпразднуем Рождество. Это было так неожиданно, что нам потребовалось время, чтобы прийти в себя. Для большинства из нас Рождество было символом праздника и надежды, но в Аушвице не было ни того, ни другого. Что же было праздновать? Устроив праздник, мы вернём детям частичку веры. У них появятся новые надежды, мечты, и стремления. Пожалуйста, не дайте нацистам лишить их ещё и этого». Вера в ожидании смотрела на нас с широкой улыбкой. В этот момент я попыталась представить, как мои дети будут праздновать Рождество. Это было их любимое время года. Они всегда с нетерпением ждали праздника и готовились к нему. Но потом меня начали одолевать сомнения. «Как мы раздобудем всё необходимое?» Что мы сможем им предложить?» «Но у нас нет ничего для праздника», — сказала я мрачно. «Впервые за всё время, что я руководила детским центром, я не испытывала никакой радости по поводу предстоящего события». «Мы можем поставить ёлку, а украшения и подарки сделаем своими руками», — не сдавалась Вера. «Постараемся достать немного сахара и муки, чтобы испечь печенье, а остальное — колядки и небольшое представление». Её энтузиазм заразил нас, и мы все заговорили одновременно. Пока все шумели, я разглядывала Веру. Она хотела, чтобы мы снова смогли мечтать, но я боялась, что очередная неудача лишит нас последней надежды, которая пока ещё удерживала нас вместе. Хорошо, мы отметим праздник. Попробуем уговорить администрацию помочь, хотя, скорее всего, они будут против. Итак, на приготовление у нас всего два дня. «Приступаем к работе», — сказала я, убеждая в первую очередь себя. Следующий час мы провели, планируя, как пройдёт праздник, и распределяя обязанности. Нехватка еды и неопределённое будущее отошли на задний план. Вера напомнила нам о том, что лучшая пища для души — это надежда. Когда настало время принимать детей, я быстро объяснила Вере и её новые задачи. и все мы, как обычно, встали у входа в барак, чтобы поприветствовать учеников. Широкая центральная дорога была покрыта снегом. Ночью температура упала, и белая покрывало почти целиком накрыла ледяная корка. Холодный ветер хлестал по лицу и проникал сквозь одежду, вжаля кожу. Через 10 минут ожидания на улице мы решили вернуться в здание. Было такое впечатление, что во всём лагере не осталось ни души. «Кто-нибудь знает, в чём дело?» «Почему дети сегодня не пришли?» — встревоженно спросила я. Зельма робко подняла руку, а другие матери-цыганки хмуро посмотрели на неё. «Женщины волнуются и не хотят отпускать своих детей». «Почему вы мне ничего не рассказали?» «Что происходит?» «Здесь единственное место в лагере, где дети могут погреться хотя бы несколько часов и получить какую-никакую сносную пищу». В моём голосе проскальзывало недовольство. «Мне казалось, что меня предали мои собственные помощницы. Они боятся, что больше не увидят своих детей, если приведут их в школу. Доктор Менгеле забрал многих близнецов и некоторых цыганских детей с глазами разного цвета. Они нам больше не доверяют. Я умоляла их поговорить с тобой, но они говорят, что ты немка, а значит, пособница нацистов». Последние слова Зельма почти прошептала. Ей было явно не по себе от того, что ей приходится сообщать эти плохие новости. «Но это не так. Многие дети давно бы погибли, если бы не ясли и не школа. Зима, холод — вот настоящая проблема. Много детей сейчас умирает, но мы не виноваты, что не можем обеспечить их всем необходимым», — сердито сказала я. Неожиданно одна из цыганок повернулась прямо ко мне и начала высказывать то, что, очевидно, сдерживала месяцами. Твои дети получают лучшую еду. Они живут и спят в этом тёплом, уютном месте. Почти все мы потеряли хотя бы одного ребёнка или двух. А ты сохранила всех пятерых. Они все в безопасности и все здоровы. Ты любимица доктора, но вопрос в том, что ты даёшь ему взамен. За то, что он пообещал не трогать твоих детей. Её лицо исказило гримаса ненависти. Обвинения её, конечно, были беспочвенны. Ведь я всегда старалась изо всех сил улучшить условия жизни всех детей, поэтому решила, что лучше не отвечать. Вместо этого я встала и подошла к двери. «Вы куда, фрау Ханнеман?» — спросила Зельма. «Хочу посетить каждый барак и поговорить с каждой матерью», — сказала я, застёгивая пальто и выходя на Морозную улицу. Все они молча последовали за мной. Их присутствие служило мне моральной поддержкой. Мы подошли к первому бараку, и я решительно вошла внутрь. Здесь было почти так же холодно, как и снаружи. А запах пота, мочи и гниющего дерева напомнил мне о первых днях пребывания в Биркинау. Одно за другим в моей памяти промелькнули пережитые ужасы и испытания. В таком месте было практически невозможно сохранить здравый ум и рассудок. Эти женщины были настоящими героинями, но их почти полностью парализовал страх. «Мне очень жаль, что между нами возникло недоверие. Жизнь здесь, в лагере, очень тяжёлая. Я знаю, что о нас ходят самые разные слухи, но мы хотим только помочь вам. И у нас нет привилегий», — сказала я. Я просила коменданта разрешить всем детям спать в наших бараках, но он отказал мне. Некоторую помощь нам оказал гердоктор, Правда, он также берёт детей для своих экспериментов, но он сказал, что они проводят исследования, чтобы найти лекарство от болезней, поражающих детей в цыганском лагере. Сказав это, я сделала паузу, чтобы внимательнее посмотреть в глаза этим женщинам, которые ожесточились от голода и страха. Они казались призраками, парящими среди могил на тёмном кладбище. «Вы должны доверять нам. Вспомните». Ведь ваши дети получают в яслих и школе чуть больше еды, чем здесь, в бараке. И хоть и полдня, но они могут находиться в тепле. Поверьте, я не могу сделать так, чтобы кого-то из детей не забирали в лазарет. Но постараюсь заботиться о них, когда они рядом со мной. Заботиться так, как если бы это были мои собственные дети. Обещаю. В следующие три часа мы повторяли эту сцену в каждом бараке цыганского лагеря. Когда закрылась дверь последнего барака, мы все изрядно замёрзли и были измотаны. Но нам удалось уговорить по меньшей мере 95% женщин. Они отпустили своих детей с нами. Ближе к полудню, когда остальные воспитательницы и учителя приступили к занятиям, я пошла в лазарет. Именно в это время я обычно посещала самых больных детей. Едва я перешла дорогу, как стала свидетельницей поистине поразительной сцены. Навстречу мне по снегу брела охранница Мария Мандель, таща за собой маленькие деревянные санки, на которых сидел цыганский ребёнок лет пяти, одетый в красивую дорогую одежду. Он сидел безмятежно и, казалось, даже наслаждался поездкой. Мария остановилась прямо передо мной. «Заключённая, я хочу, чтобы ты позаботилась об этом ребёнке. Его зовут Бавол. Он сын одного цыганского короля из Германии. Говорят, что три года назад его коронацию проводил архиепископ. Наверное, отцу мальчишке это ударило в голову, потому что он организовал цыганское восстание в гетто Лодзе. Родителей было приказано казнить, но про ребенка в приказе ничего не говорилось. Так что позаботься о нем. Он стоит больше, чем все эти отродья вместе взятые». Ведь злобная охранница, которая везёт на санках маленького принца, меня шокировал. Я посмотрела на ребёнка с гладким личиком и широкими тёмными глазами. Внешне он выглядел безупречно. На синей бархатной одежде не виднелось ни пятнышка После занятий вы придёте за ним? — неуверенно спросила я, ведь от Марии Мандель можно было ожидать чего угодно. «Конечно — Конечно! — рявкнула она. «Не приду я, придёт один из копо Ребёнок находится под моим непосредственным наблюдением. И чтобы никто его не трогал!» Затем она наклонилась и, улыбнувшись, дала малышу кусочек шоколада. У меня сложилось впечатление, что мальчик был для неё кем-то вроде домашнего животного, развлекавшего её и служившего объектом для проявления привязанности. Говорят, что мы перестаём существовать, когда в мире не остаётся никого, кто способен нас любить. Охранница развернулась и пошла обратно. А я протянула Давелу руку, улыбнулась и спросила, не хочет ли он пойти со мной. Маленький принц ничего не ответил и просто улыбнулся в ответ. Следующие два дня прошли в бешеном ритме. Наша команда воспитательниц и учителей приходила за 2 часа до начала занятий, а я протоптала солидную тропу между бараками и конторой, делая запросы на всё, что могло нам понадобиться. Доктор Менгеле согласился выделить дополнительные продукты для праздника, а один из капо принёс ёлку. Всё утро мы репетировали рождественские песни и представления. Нам хотелось, чтобы всё было как на настоящем Рождестве. Младшие дети приготовились спеть две-три песенки, старшие — разыграть представление о рождении Иисуса, а потом было запланировано угощение для детей и их родителей. Мы рассчитывали, что администрация ограничится небольшой помощью, и никто из них не придёт на наш праздник. Развешанные по всему детскому бараку гирлянды и свечи создавали особую рождественскую атмосферу. Пушистая ёлка с маленькими свечами и лентами превратила помещение в по-домашнему уютную гостиную. За полчаса до начала праздника в детский барак начали собираться родители детей. На импровизированную сцену вышла одетая в некое подобие туники Вера и обратилась к зрителям. «Дорогие родители, бабушки и дедушки, братья и сёстры, сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить один из самых любимых детьми и взрослыми праздников, «Рождество. Ваши дети вложили много любви в подготовку этой программы, поэтому я попрошу вас...» Неожиданно она замолчала, замерев, как будто увидела призрака. Я повернулась и сначала ощутила холод, проникающий внутрь через полуоткрытую дверь. А потом в барак вошла Мария Мандель, как всегда в безупречной сидящей на ней форме. Люди в страхе сторонились её. Все подумали, что она пришла, чтобы сорвать мероприятие или что она сейчас начнёт избивать гостей. Но Мандель просто прислонилась к стене и продолжила спокойно стоять. К Вере вернулся дар речи. «Сначала дети споют «О де объявила она. Раздались робкие аплодисменты, и на сцену вышли дети с маленькими чёрными галстуками-бабочками и подтяжками. а их белоснежные рубашки блестели в свете свечей. Они посмотрели на свою учительницу Маю и запели, а Блас им на скрипке. Хор прекрасных юных голосов, порхавших между стенами яслей, за которыми на землю тихо падали снежинки, перенёс всех нас в более счастливые рождественские дни. Постепенно всеми присутствующими овладела меланхолия. И тут один из малышей заплакал, а вслед за ним и другие дети, вспомнившие счастье и подарки прошлых праздников в своей жизни. Слёзы заглушали их голоса. Сначала как тихий шёпот, а затем как горный поток, уносивший и погружающий всех нас в бездну печали. Я смотрела на стоявшую рядом с маленькими девочками Адалию и издалека видела блестящие жемчужинки, плясавшие в её голубых глазах. Я думала об Эогане, от которого не получала никаких известий с момента нашей встречи в Канаде. Мы впервые, с тех пор, как были подростками, встречали Рождество отдельно друг от друга. Возможно, это будет и наше последнее Рождество. Больше никаких угощений, никакого пения перед камином, никаких подарков под ёлкой на следующее утро. Не будет детей, нетерпеливо разрывавших красочную бумагу, сияющими от радости широкими, как блюдца глазами. Я попыталась воспротивиться унизительному чувству жалости к себе. Нельзя было испортить тот вечер мрачными мыслями или печалью о тех, кого больше нет с нами. Я встала рядом с детьми, взяла Адалию за руку и запела. Сначала мой голос был одинок в забитом людьми помещении, но потом ко мне присоединились другие учителя, и вскоре уже все хором пели прекрасный рождественский гимн. Потом маленькие девочки спели ещё две песни, а дети постарше исполнили сцену о рождении Иисуса. Роль Марии исполняла Эмили, а Иосифом был Эрнест. Затем Зельма с Кассандрой устроили кукольное представление для детей, которые к тому времени уже уселись на колени к своим родителям. Бавол, маленький цыганский принц, сидел с Марией Мандель. Похоже, она тоже наслаждалась представлением. И это было первое за всё время, что мы её знали, какое-то проявление человечности с её стороны. Когда представление закончилось, мы пригласили всех к столам со скромным угощением. Хотя большинство взрослых давно уже не пробовали ничего подобного, почти всё они оставили детям. Час спустя семьи покидали барак Ясли с неким подобием счастья в глазах. Через несколько минут Им предстояло снова оказаться в невыносимой реальности лагерного существования. Но все они благодарили нас за неожиданный подарок, который хоть на мгновение дал им почувствовать вкус истинной жизни. После окончания праздника учителя помогли мне навести порядок, а после я уложила детей спать. Они так сильно устали, что почти даже не сопротивлялись. Блас и Отис получили в подарок по маленькой рогатке. Они были запрещены в лагере, поэтому я попросила сыновей не выносить это детское оружие за пределы барака. Близнецы получили в подарок однорукую куклу и старую выцветшую лошадку. Но Эмили и Эрнест в тот вечер считали их самыми драгоценными игрушками на свете. А далее прижала к себе новую тряпичную куклу и поцеловала меня, прежде чем уснуть, свернувшись калачиком на нашей кровати. Дождавшись, когда дети уснут, я открыла свой дневник. Давно уже ничего не писала в нём. Ничего хорошего не происходило, а неприятные события не хотелось переживать заново, пусть и на бумаге. Но едва я успела написать пару строк, как послышался скрип входной двери. Спрятав дневник под пальто, я с тревогой посмотрела на силуэт в дверном проёме. К моему удивлению, это снова была Мария Мандель. Слегка сгорбившись, она шла ко мне. Невольно я задрожала, Эта женщина никогда не приносила хороших новостей, и все её боялись. Когда она подошла ближе, я увидела, что глаза у неё красные, а взгляд свирепый. «Его забрали». Были её единственные слова. Я догадалась, что она говорит о ребёнке, которого она взяла под своё покровительство. Правда, было не совсем понятно, что именно она имеет в виду. Спрашивать я боялась, потому что реакция Мандель может быть непредсказуемой, включая агрессию, которая может быть направлена на меня и детей. Бавала забрали. Очистили барак для сирот. Дюжину перевели в лагерную больницу, а остальных через несколько минут уже не будет. Голос у неё был хриплым, как будто она долго плакала. Я подумала, уж не выпила ли она. Могу я что-то вам предложить? — спросила я, не очень хорошо понимая, что у меня может быть такое, чего нету у охранницы. — Нет, просто не хотелось оставаться одной сегодня вечером. Всё, что здесь произошло... Она не закончила фразу. Мне очень жаль. Он был красивым и умным ребёнком. — Да что ты знаешь об этом, шлюха? Ты немка с кучей дрянных выродков от цыганского ублюдка. Ты совсем не похожа на меня. Такие люди, как ты, сплошное дерьмо. Попридержи своё сострадание. Очень скоро оно понадобится тебе для твоих собственных детей. После этого взрыва злобы и ненависти она, резко развернувшись, вышла в метель. Её слова пронзили меня, как раскалённые кинжалы. Что она имела в виду? Угрожала ли мне или просто выплёскивала свой гнев? Я же не хотела, чтобы меня изнутри съедала ненависть. Я должна была полюбить даже своих врагов, потому что это был единственный способ самой не превратиться в чудовище.